Ещё так, столь же дьявольски поэтично. Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной звезды, в перламутр и аметист метели. Заменовавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал цвета и запаха определить не могу. Этот шквал и был февральской революцией, и тут даже и для блока все-таки определились вскоре цвет и запах нового шквала, хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зрения и обоняния. Тут царский период русской истории кончился. При доброй помощи солдат петербургского гарнизона не желавших идти на фронт. Власть перешла к Временному правительству, все царские министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, и Временное правительство почему-то пригласило Блока в чрезвычайную комиссию по расследованию деятельности этих министров. И Блок, получая 600 рублей в месяц жалования, сумму в то время еще значительную, стал ездить на допросы, Порой допрашивал и сам, и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивали. А затем произошла Великая Октябрьская революция. Большевики посадили в ту же крепость уже министров временного правительства. Двух из них, Шингарева и Кокошкина, даже убили без всяких допросов. А Блок перешел к большевикам. Стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллигенция и революция». Стал требовать «Слушайте, слушайте музыку революции» и сочинил 12, написав в своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку. Будто он сочинял 12, как бы в трансе, все время слыша какие-то шумы, шумы падения старого мира». «Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора двенадцати, пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым». И так как слава этого произведения, которое почему-то называли «поэмой», очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание – Потом послышались негромкие восклицания. «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст 12 и, перелистывая его, сказал приблизительно так. «Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года» с февральской революцией, которую все еще называют совершенно бесстыдно, бесскромной. Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона. Целое море слез вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень, солдаты, все еще бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие, и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, все еще продолжают убийства. Бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков. По пути разрушают все, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет». Из нашей деревни пишут мне, например, такое. Мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их окровавленных летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками, куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии, и там мужики... «Запалившие однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, вгоревший вместе с живой скотиной скотный двор».